Глава третья. Бежала так, что в ушах свистел и дух захватывала, не обращая внимания на боль в ступнях от впивавшихся в них острых камешков, на давящую боль в боку на холод от влажной сорочки. Не оглядываясь, бежала вниз туда, где был виден конец улицы, а дальше каменная насыпь. Надеюсь, что мне удастся затеряться среди камней, а после незаметно перебраться к озеру. «Ты можешь продолжить бежать и броситься в море», Произнес насмешливый голос, схватив меня за ворот сорочки, останавливая, когда до вожделенных булыжников оставалось совсем немного. Но я сомневаюсь, что ты действительно шелки, а значит, просто разобьешься о скалы. Там обрыв? прохрипела, переведя дыхание, мысленно выругавшись, когда до меня дошел смысл сказанного. Да. Коротко ответил мужчина, глядев мне с головы до ног. Тяжело вздохнув и покачал головой с таким выражением лица, будто это я его преследовала. Скинул с себя жилет, набросил на мои плечи. «Ты замерзла?» «Спасибо», — поблагодарила, кутаясь в еще теплую, пропахшую потом и кожу одежду. Мгновенно согреваясь, вдруг вспомнив, очень важное вскинуло голову потребовало. «Так вы не считаете меня шелки?» «Нет». Мукнул Ивар, нависая надо мной, словно гора. Это давняя легенда, и шелки не существуют. Вы даже не представляете, как я рада, с облегчением выдохнула. Наконец, хоть кто-то разумный. Но вот что ты делала на озере, и кто тебя к нам послал, ты мне сейчас расскажешь. Потребовал мужчина, больно сжав мое плечо. Моголины? Они тебя отправили следить за мной. Только они настолько трусливы, что посылают немощную девицу». «Никто меня не посылал», — проговорила Чеканя каждое слово, впившись ногтями, вжимающую в меня руку. «Отпустите! Вы делаете мне больно, или вы настолько трусливы, что сражаетесь с немощными девицами?» «Как ты оказалась в озере?» — снова спросил Ивар, никак не отреагировав на мою фразу, но пальцы рожал. «О, в Брекарбурге тебя не видели?» к еще не подойти, минуя город». «Со стороны леса?» предположила, судорожно соображая, как объяснить свое появление здесь. «Если я и сама ничего толком не понимала, рассказать, что я из будущего или другого мира? Здесь верят в неведомых мне шелки и есть друиды. Кто знает, что со мной сделают после такого сообщения?» «Сомневаюсь, что ты смогла преодолеть ответственные скалы». — хмыкнул Ивор, прервав мои нерадостные мысли, взглянул так, что ноги подкосились от страха, взревел. «Кто ты?» «Елена!» — рявкнула в ответ, дерзко взглянув на мужчину. «Не помню, не знаю, как оказалась в озере, нырнула у себя, а вынурнула здесь, и шагу не успела ступить, как два ненормальных схватили меня и поволокли сюда». «Я устала, замерзла, ноги изрезаны камнем, а еще ты на меня орешь и запугиваешь! Просто отпусти меня, и я уйду!» «Далеко? До ближайшего селения? Где тебя снова примут за зашилки?» Чуть смягчился мужчина, с изумлением на меня взглянув. Взял за руку, потянул назад к домам. «Идем в замок, пока я не выясню, кто тебя послал, будешь жить у меня!» «Ты сам себе противоречишь», – произнесла, переходя на «ты». А раз уж здесь так принято. «Во-первых, как меня могли послать к озеру, минуя бург, Раз мимо вас, никак это не сделать. А во-вторых, ты ведешь меня к себе в дом, считая меня лазутчиком. Может, я просто уйду и забудем этот кошмар как страшный сон?» «Нет», – коротко ответил мужчина, подхватив меня на руки. Буркнул, «Ты слишком медленно идешь». «Всегда мечтала, чтобы мужчины меня носили на руках, но сегодня с этим явно перебор». Заворчала, тем не менее, с облегчением выдохнула. Ноги, правда, болели ужасно. «Как долго я буду пленницей?» «Пока я не выясню, кто ты», — ответил, с легкостью поднимаясь с и вверх по улице, хмуро взглянув, прямо мне в глаза добавил. «И как смогла пройти незамеченной к озеру?» «Хотелось бы мне знать». Тяжело вздохнула, надолго замолчав. Распрашивать о месте, где я очутилась, постереглась. И так приняли за лазучика. Как отсюда выбраться? А главное, куда? Я пока не знала. В голове был форменный бардак, а еще адреналин в крови поубавился и меня накрыло. Ужасно хотелось спрятаться с головой под одеяло и плакать. Было очень страшно, непонятно и дико. Каменные дома, крытые соломой, странная одежда, топоры и мечи на поясах почти всех мужчин, хмурые злобные взгляды женщин, подозрительные мужчин. Все это пугало хотелось просто закрыть глаза, а открыв очутиться дома, в своей маленькой квартире, где тепло, уютно и все знакомое. Задумавшись о своей печальной участи, я не сразу заметила, что подъем стал круче, а ветер задул сильнее. Подняв голову, отвлекаясь от созерцания собственных коленей, я изумленно охнула, глядя на зубчатую крепостную стену, высокие башни и орудийные башенки. «Замок!» — потрясенно выдохнула, взирая на величественное сооружение. «Настоящий замок!» На горе за каменной стеной возвышался огромный, сложенный из темного камня, замок с большой прямоугольной башней в центре. На восток и запад от башни замок расходился двумя крыльями, которые тоже заканчивались башнями. Широкая дорога, обрамленная каменными отвалами, петляла словно извилистая река, поднимаясь к огромным воротам. Все это казалось каким-то нереальным и сказочным. Наше приближение не осталось незамеченным. К нам навстречу спускался мужчина, чуть меньше ростом Ивара с такой же медной шевелюрой, в рубахе до колен, жилете и угрожающей огромным мечом на боку. Он с удивлением взирал на наше шествие и, на мой взгляд, забавлялся. Ивар, неужели и правда Шелки наш берег посетила? Кто ты, маленькая? Добрый день, меня зовут Елена. Ласково улыбнулась, жалобным взглядом посмотрев на мужчину. Мне нужны союзники, может этот окажется менее грозным и вменяемым, и меня отпустит. И ты туда же, усмехнулся Ивар, занося меня под свод защитной стены. Темный волос, медные волосы, маленькая, ладно. Уверен, что не шелки? Уверен, что ее Маклагина послали. Не встречал у них таких. Да и зачем? Что такая сможет? Ее поймали на озере Данич. Хм, как она прошла мимо Бурга и осталась незамеченной, задумчиво протянул мужчина, другим взглядом посмотрев на меня. Не знаю! Сердито бросила, мельком взглянув на Ивара, потребовала. «Отпусти, мы уже пришли!» «Из замка не выходить! Попытаешься сбежать? Пожалеешь!» Процедил сквозь зубы Ивар, отпуская меня на каменный пол. Посмотрел поверх моей головы, приказал. «Мэрит, отведи ее в комнату на втором этаже. Одежду дай!» «А воды мне положено!» Спросила, дерзко взглянув на мужчину, с трудом сдерживаясь, чтобы не поморщиться от прострелившей боли в ногах. и дать воды», – язвительным голосом продолжил и, больше ни слова не сказав, устремился к лестнице, ведущей наверх. Вдогонку за ним отправился Дункан, напоследок окинув меня подозрительным взглядом. И только когда двое мужчин исчезли из виду, я заметила невысокую женщину лет пятидесяти, которая, нахмурив брови и поджав губы, стояла изваянием у одной из закрытых дверей. «Идем», — приказала она, в два шага оказавшись рядом, больно схватив меня за руку, потащила к массивным дверям справа от лестницы. «Еще раз тронешь, и тебе не поздоровится», — предупредила, вырвав руку из крепкого захвата. Ощущение нереальности прошло а состояние бешенства меня накрыло, и ладно, с этими бугаями я физически не справлюсь, но этой особе обижать себя не позволю». «Его светлость приказал себя покормить», недовольно произнесла женщина со странным намотанным вокруг головы платком. «Корми, но трогать меня не смей». «Хм!» усмехнулась Мэри, такинув меня злобным взглядом, махнула рукой процедила сквозь зубы. «Туда иди». «С удовольствием». Нежно улыбнулась, направилась к дверям, откуда шел аппетитный аромат.